Я нежно распрощался с директрисой, пообещав заглянуть к ней на днях. Она снабдила меня анкетами нескольких дам, которые, по ее словам, могут стать великолепными няньками для моей внучки. Не сомневаюсь, что это так, однако я ни разу не видел свою внучку, несмотря на то, что ей исполнилось уже четыре. Я вернулся в отель. Попытался дозвониться до мадемуазель Бернадет Телурье, но у нее было постоянно занято. Не может же это особо висеть на телефоне два с лишним часа подряд. Мне не оставалось ничего другого, как отправиться к ней лично. Я отыскал, хотя и не без труда, тот укромный уголок Бертрана, где жила Бернадетта. Как я уже знал, в княжестве, которое являлось сосредоточением богатства и роскоши, имелись также и бедные кварталы. На окраине, На самой границе с Италией гнездились высотные дома, которые напоминали мне унылые пейзажи ГДР. Не следует забывать, что Бертран – это не только место отдыха звезд, но и родина нескольких десятков тысяч бертранцев. И далеко не все из них принадлежат к аристократическим родам и обладают солидным состоянием. Так и есть. Вот и табличка с именем Бернадетт Телурье. Я позвонил без особой надежды на успех, и надо же мне ответили. Кто там? – спросил по домофону высокий женский голос. В чем дело? Мадмуазель Бернадет Талурье, – спросил я. Это вы? Ну предположим, произнес голос. И что дальше? А кто вы такой? Действительно она права. Кто я такой? старый актер, который на свой страх и риск ведет расследование. Похитители Терезы до сих пор не объявились, и надежда на то, что они объявятся, практически исчезла. Я был уверен, Бернадетт Лурье знает что-то об исчезновении девочки. «Мадемуазель, я пришел, чтобы сделать вам замечательное предложение и очень денежное. Вы разрешите мне переговорить с вами?» — сказал я. Видимо, слова «денежные предложение оказали магическое воздействие на Бернадетту. Меня впустили в дом, я поднялся на двенадцатый этаж, оказался перед стандартной дверью дешевой съемной квартирки. Бернадетта оказалась привлекательной девицей, невысокой брюнеткой с умными темными глазами. Она внимательно изучала меня, а потом изрекла. — А я вас знаю. — Ну еще бы, детка, конечно, знаешь». — мелькнула у меня мысль. — Я часто убеждался, что моя популярность мешает мне. — Вы снимались в рекламе стирального порошка, — закончила она. — В той прикольной, где вы в постели с Бритни Спирс. Она еще на вас голой скакала. Ну, почти голой. Я закашлялся. Что ж, был грех, и ради гонорара, который мне предложили за рекламный ролик стирального порошка, я изменил своим незыблемым принципом и снялся в рекламе. «Это был ее двойник, мадмуазель, сказал я, — «причем удачнее оригинала, уж поверьте мне». Кажется, имя Кирилла Терца Бернадетте ни о чем не говорила. Она знала меня как прикольного дядьку, которого видела в рекламе. Но тем лучше. Во всяком случае, она не будет просить у меня автограф. «И что вам надо?» — спросила она, не пуская меня дальше порога. «Или вы...» Ее глаза затуманились, она воскликнула: «Или вы хотите, чтобы я снялась в вашем новом ролике? О, я готова! Только если его покажут по всему миру». И тем временем, оттесняя хозяйку, прошел в крошечную гостиную. Обстановка убогая, Видно сразу, что Бернадетта получает не так уж и много. Но что же это? Я заметил на кресле ворох одежды, причем марочной одежды, из бутиков, которая стоят весьма и весьма дорого. А на столике громоздятся флаконы лучших духов. Бернадетта, как я понял, не так давно отоварилась, причем на ощутимую сумму. Откуда у нее такие деньги? Мадемуазель Лурье», — заявил я, решив, что лучшая тактика — сразу напугать ее. «Мне все известно. Я инспектор Нуазье из криминальной полиции Бертрана. Я знаю о том, что вы имеете непосредственное отношение к исчезновению Терезы Равиго. Итак, у вас есть выбор. Или все добровольно рассказать мне, или вы немедленно будете арестованы». Мне самому понравилась моя тирада. Я бы на месте Бернадетты испугался. Девица и в самом деле посерела, однако затем ответила. Ты врёшь, старый пень, никакой ты не полицейский. И тем более не инспектор Нуазье. Его у нас в княжестве знает каждая собака. И говоришь по-французски ты со смешным акцентом, явно американским. Браво, послал я мысленный комплименты Бернадетте. «Что ж, девочка, ты явно не промах. Не позволяешь себя запугать. Я видел, что, несмотря на свою храбрость и наглый тон, Бернадетта боится. Мои слова о том, что она имеет отношение к похищению маленькой Терезы, достигли своей цели. Лурье испугалась. Значит, она и в действительности имеет отношение к этому преступлению. Но какое именно?» «Убирайтесь», — не совсем энергично сказала девушка. «Уходите прочь, а не то я позову полицию». «И что вы ей расскажете?» — спросил я. «Что я вас домогался?» «Или вы предпочтете объяснить вашу связь с похитителями Терезы? Откуда у вас деньги на дорогие шмотки и на парфюмерию из бутика?» «Это все стоит не одну тысячу баксов». Бернадетта съежилась, забралась с ногами на диван и сказала... «Ничего я вам не обязана говорить. Деньги я скопила своим собственным трудом. Я что, не имею на это права?» «Имеете, мадемуазель», — произнес я. «Но если вы вдруг уволились из агентства и сказали его директрисе, что больше никогда не собираетесь у нее работать, то на что вы собираетесь жить? Безработные, по собственному опыту знаю, не раскидываются сбережениями и не спускают их» на дорогостоящие тряпки. Бернадетта заявила с гневом. «Да что вы понимаете? Я что хочу, то и делаю. И, может, я вообще выхожу замуж, поэтому и ушла с работы?» «Не думаю, что это правда, детка», сказал я. «Чтобы проверить твои слова, я немедленно обращусь к настоящему инспектору Нуазье. И тогда-то тебе придется рассказать все, что знаешь». Я направился к выходу, но на пороге Бернадетта меня окликнула. «Эй, месье из рекламы, стойте! Вы же говорили что-то о заманчивом предложении, которое хотите мне сделать. Так делайте же, черт вас возьми!» Я обернулся. Так и есть. Деньги, как всегда, решают все. Бернадетта явно продалась кому-то и с этих денег, и купила себе вещицы в магазинах для богачей. У меня есть средства, моя дорогая. Начал я. Много. И я готов поделиться с тобой частью моих капиталов. Но только в том случае, если ты расскажешь мне обо всем, что знаешь. И немедленно. Бернадетта алчно взглянула на меня и произнесла. Если вы заплатите наличностью, то расскажу. И вообще, я собираюсь уезжать из Бертрана. Мне здесь надоело. Это же большая деревня, набитая знаменитостями. Я вытащил портмоне. Кредитные карточки Бернадетта, разумеется, не принимает. А вот несколько сотенных купюр в евро и долларах... Не густо, — констатировала бывшая Бонна. Чтобы узнать все, что мне известно, вам понадобится раз в десять больше. И не спорьте. И не грозите мне тем, что пойдете в полицию. Вы бы могли сделать это сразу а раз не сделали, значит, у вас есть на это свои причины. Она пересчитала бумажки несколько раз, задумалась и сказала, «Приносите остальное, тогда и поговорим. Причем сегодня до шести вечера, потому что потом я на автобусе уезжаю во Францию. Мне здесь делать нечего». Я взглянул на часы. Было начало четвертого. У меня еще достаточно времени, чтобы получить в ближайшем автомате нужную сумму. И все сейфе у меня есть наличность. — Хорошо, — сказал я. — Но с условием, Бернадетта, что ты сейчас прояснишь ситуацию. Иначе я тебе не стану верить. Ты можешь просто водить меня за нос. Обещай рассказать то, чего в самом деле никогда не было. Только из-за желания получить деньги. Бернадетта рассмеялась и сказала. — Да нет же, мистер. Я не из тех, кто не сдерживает обещания. Те люди тоже думали, что я помогу им. А ведь ошиблись. «Какие люди?» — воскликнул я в нетерпении. «И за что они тебе заплатили?» «За то, чтобы я детально рассказала им обо всем, что мне известно про Денизу и Терезу», ответила Бернадетта. «И заплатили за это двадцать тысяч». «Я так ненавижу Денизу, эту дешевку» которая корчит из себя звезду экрана. Ничтожество, которое случайно дорвалось до славы. «Но при чем здесь ее дочка?» — спросил я. «Бернадетта вызвала у меня одновременно отвращение и жалость». Она на самом деле продала похитителям Терезу, ведь те, воспользовавшись полученной информацией, украли девочку. Бернадетта об этом знает, но ей все равно». «А какая мне разница?» — осклабилась Бернадетта. «Я же не знала, для чего им эти сведения. А знала бы, взяла бы на порядок больше. Они теперь получат миллионы за девчонку, а мне нужно довольствоваться жалкими двадцатью штуками. Так что, мистер, несите деньги. Я вам все расскажу. Я хорошо запомнила в лицо одного из них, он со мной говорил». О, я много чего могу рассказать, но, повторяю, сегодня до шести вечера. Потом меня здесь не будет, и не смейте идти в полицию. Я все равно заявлю, что ничего не знаю, и что вы ко мне приставали. Я был готов поверить тому, что Бернадетта способна и не на такое. Сначала подлучу от нее информацию, пока она не сбежала прочь, а потом сдам ее инспектору. Полиция обязана допросить негодную няньку. И когда я буду знать детали ее сговора с преступниками, отпираться Бернадетта уже не сможет. Вот так-то. Поспешно покинув ее апартаменты, я отправился в отель, чтобы взять в сейфе наличность. На мое несчастье, там меня дождался инспектор Нуазье. Он снова хотел поговорить со мной, и эта беседа затянулась. Я нервно посматривал на часы, видя, как стрелки неумолимо подбираются к восемнадцати часам. Ануазье говорил и говорил. Я был готов уже вскочить и откланяться, прервав его на середине фразы. Но, наконец, он и сам решил отпустить меня. Словно знал, что я собираюсь встретиться с Бернадеттой. «Я выгреб из сейфа наличность. Этого должно хватить». Ничего, я заставлю Бернадетту рассказать мне все, что ей известно. Я заспешил к ее дому. Пришлось даже взять такси, чтобы вышло быстрее. Но быстрее не вышло, так как машина застряла в пробке. Великокняжеская династия решила совершить автомоцион по Бертрану. Поэтому водители терпеливо ждали, пока черные тонированные лимузины прокатят мимо в черепашьем темпе. Проклиная монархию и династию Гримбургов, в частности, я ждал, когда же движение возобновится. В половине седьмого я был у дома Бернадетты, но на звонок никто не отвечал. Так и есть. Она сдержала свое слово и решила бежать. Куда могла направиться девица, желающая уехать автобусом в соседнюю Францию? «Совершенно верно. На автобусный вокзал. Но где он расположен?» Пришлось расспрашивать местных жителей, весьма неразговорчивых, и я потерял немало драгоценного времени, прежде чем нашел путь к вокзалу. Выяснилось, что их в Бертране целых три. Но вряд ли Бернадетта отправилась в центр, а она наверняка воспользуется тем вокзалом, который располагается в районе, где она живет. А вот и вокзал. На мое горе здесь толпилось множество людей. Десятки автобусов, которые курсируют между княжеством и смежными странами. Вот автобус на Париж. Я ворвался в него. Он был готов к отправлению, но Бернадетты среди пассажиров не оказалось. Или негодная девчонка обманула меня и решила ехать не во Францию? И вообще не ехать, а лететь? Нет, она не станет афишировать свое имя. Да и как она... Провезет крупную сумму наличностью. Наверняка поедет на автобусе. Я принялся обшаривать каждый автобус, но чтобы обыскать все, мне потребуется несколько часов. Тогда мне в голову пришла удачная мысль — сделать объявление. Я ринулся к сервис-центру, заплатил несколько евро и мелодичный голос объявил, что госпожу Бернадетт Лурье ожидает дядя с важным сообщением. «Бернадетта не появлялась» я начал беспокоиться. Неужели я проворонил экс-гувернантку? И что теперь я скажу инспектору Нуазье? Что ему надо искать Бернадетту где-то на просторах Франции? Объявление повторили еще два раза, но толку не было. Я вышел из здания вокзала и побрел прочь. Все. Я упустил ее. И тут мое внимание привлек один из автобусов, шедших в Италию. Около него толпились люди, голдящие и встревоженные. Я заметил пару полицейских. Любопытство и неясное чувство тревоги овладели мною. Я присоединился к зевакам. «Сердечный приступ?» — говорил кто-то. Молодая дама упала в обморок. Ей стало внезапно плохо. Она не может ехать, ее нужно вынести на воздух. Я замер. Наконец из автобуса появились водитель и полицейский, которые бережно несли молодую девицу. — Так и есть, Бернадетта Лурье. — Ага, наврала мне, голубушка, что едешь во Францию, а сама села в автобус на Геную. Погода сегодня и в самом деле жаркая. Вот и упала в обморок прямо в салоне автобуса. — Пропустите, — говорил полицейский, — нужно вызвать врача, вы слышите? — «Мадемуазель, с вами все в порядке?» Он склонился над Бернадеттой, глаза которой были закрыты. Затем, опустив ее на лавку, полицейский тупо посмотрел на свои руки, которые почему-то окрасились кровью. Рукав рубашки водителя тоже был в крови. Я оцепенел. Полицейский быстро приподнял Бернадетту. В толпе кто-то вскрикнул. «Боже мой, да девушка-то мертва! У нее из спины льется кровь! В ее спине зияло отверстие, прямо на месте сердца. Бернадетта была мертва. Я в этом не сомневался. Полицейский пытался нащупать на сонной артерии пульс, но убедившись, что это безнадежно, оставил труп в покое. Кто-то убил ее, наверняка профессионал, при помощи острого лезвия, когда проходил мимо сидевший в кресле Бернадетты. Никто даже и не заметил, что она убита. Труп мог доехать и до Генуи, его бы обнаружили только там. Убийца наверняка рассчитывал на это. Так и было бы, если бы не соседка Бернадетты, которая хотела сесть к окну, и, не получив от нее ответа, подняла тревогу. Полицейский вынул рацию и связался с кем-то. Люди стали расходиться. Никто не хотел стать свидетелем по делу об убийстве. Водитель спрашивал полицейского, может ли он отправиться в рейс или нет. Я еще раз взглянул на Бернадетту. Во мне росла уверенность. Убийца где-то рядом. Он один из толпящихся на автовокзале людей. Зачем он лишил жизни гувернантку? Ответ был очевиден. Видимо, он не хотел, чтобы она рассказала мне то, что ей известно. Убийство произошло как нельзя кстати. Значит... За Бернадеттой следили. Возможно, следят сейчас и за мной. Мне стало страшно. Я пошел как можно быстрее от здания вокзала. Поймал такси и велел вести себя в центр. Обернувшись, я попытался определить, не преследует ли меня кто-нибудь. Вроде нет, но это ни о чем не говорит. Быть может, преступники уже давно знают, где я живу. Я все еще не мог освоиться с мыслью, что Бернадетта мертва. Несколько часов назад она была полна жизни и готова рассказать мне все, что знает, и вот ее убили. В этом есть моя вина. Но не я направлял лезвие, не я напал на беззащитную девушку. Кроме того, она знала, что связалась с опасными личностями. И очень жаль, что Бернадетта Лурья не рассказала мне все, что ей известно. Это вовсе не значит, что, узнав о людях, с которыми она имела дело, я не был бы шокирован ее убийством. Но тогда она помогла следствию. А какая польза от мертвого тела? Цинично, но ведь это так. Оказавшись в пентхаусе, я сначала по старой доброй привычке выпил немного виски, а потом набрал номер инспектора Нуазье. «Это Терц», — произнес я. «У вас есть новости относительно Терезы?» «Боюсь вас огорчить, мистер Терц. Но похитители так и не вышли на связь. Мы не теряем надежду, но вы сами понимаете. Прошло уже почти семьдесят два часа». «Я понял. Надежда умерла. Поэтому, прокашлявшись, продолжил. «Инспектор, у меня есть для вас кое-какая информация». Наверняка Даниза Ровига сказала вам о гувернантках, которые раньше работали на нее и которых она уволила. Так вот, одна из них — Бернадетта Лурия. Инспектор был у меня через десять минут. Он всегда напоминал мне вальяжного кота, а в тот момент он походил на чрезвычайно взбешенного кота. Нуазье расхаживал по гостиной моего пентхауса и говорил... «Итак, мистер Терц, мало того, что вы самовольно вмешались в расследование, так вы к тому же спровоцировали, по всей видимости, убийство ценной свидетельницы и сообщницы похитителей». «Это неслыханно, сэр. Это просто возмутительно. Почему вы не уведомили меня сразу же, как поговорили с Бернадеттой и Лурье? Теперь я понимаю». Почему, когда я говорил с вами несколько часов назад, вы были таким взвинченным и постоянно смотрели на часы? Мистер Терц, вы отдаете себе отчет в том, что эта оплошность и своеволие могут стоить жизни маленькой Терези Рогигла? Я это понимал и казнил себя не меньше Азье. Он прав. И я не мог возразить ни на один его упрек». Но мне так хотелось поиграть в частного детектива и самому напасть на след тех, кто похитил Терезу. И мне это почти удалось».